— У дворника спроси. Меня знает. Раскольников проговорил все это как-то лениво и задумчиво, не оборачиваясь и пристально смотря на потемневшую улицу. — Да вы зачем в фатер-то приходили? — Смотреть. — Чего там смотреть? — А вот взять да свести в контору! — ввязался вдруг мещанин и замолчал.